15. Питание. Пища топливо, которое поддерживает жизнедеятельность нашего организма. Из питательных веществ, которые мы потребляем ежедневно, иммунная система забирает немалую долю. В этой ее части клетки делятся с максимальной скоростью. Если иммунная система не получает достаточного количества энергии и питательных веществ из пищи, это негативно сказывается на ее работе. Голодные люди в развивающихся странах и больные анорексии страдают от иммунодефицитов и в результате более подвержены инфекциям. Любой, кто мечтает о карьере супермодели и нулевом размере, должен помнить, что рискует провести больше времени на больничной койке, чем на подиуме. Иммунитет также не любит избыточного веса. Слишком много жиров и углеводов мешает его работе. В частности, высокий уровень сахара выводит его из равновесия. Наша иммунная система предпочитает сбалансированное питание и много воды, потому что ее клетки должны плавать, чтобы без проблем добираться до места работы. Жир, углеводы, белки и многие другие компоненты нашей диеты, конечно, важны и косвенно влияют на состояние иммунной системы. Есть множество питательных компонентов, которые непосредственно оказывают положительный эффект на ее активность. Пробиотики для кишечника. Слушатели этой книги знают, что пробиотики – это полезные бактерии, которыми обогащено материнское молоко. Они предназначены для защиты детей от диареи, но их эффективность на данный момент окончательно не доказана. Несмотря на это, в настоящее время существуют пробиотики для людей, которые уже давно находятся не в младенческом возрасте. В каждом гипермаркете есть полка с йогуртами или молочными продуктами, на которой можно увидеть слово «пробиотики». Чем больше шрифт, тем дороже продукты. Большинство людей не знают, что такое пробиотики. Догадываются, что речь идет о чем-то полезном, что должно защитить детей от простуды, помогать бабушкам с пищеварением, а тетям дарить красивую кожу. И каким-то образом пробиотики имеют отношение к иммунной системе. Давайте детально разберемся в вопросе. В нашем кишечнике живут триллионы бактерий, особенно в толстой кишке. Вместе они образуют естественную микрофлору кишечника, которую еще называют микробиомом. Микрофлора кишечника формирует важный компонент иммунной системы. Микроорганизмы помогают утилизировать остатки еды и предотвращают распространение патогенных микроорганизмов в кишечнике. Кроме того, кишечная флора стимулирует перистальтику и синтезирует витамин К, важный компонент для системы свертывания крови. Кишечная флора покрывает слизистую оболочку кишечника. Тем не менее, она не формирует сплошное устойчивое покрытие. Микрофлора постоянно меняется. День за днем к ним пытаются подселиться чужие бактерии. Мы потребляем их с сырой пищей. Они приходят к нам, когда мы делаем глоток из бокала нашего лучшего друга или таскаем закуску из его тарелки. Когда гладим симпатичного щенка соседа, а затем немытыми пальцами пытаемся достать зернышко мака, которое застряло в зубах. Чуть позже большинство бактерий, попавших в организм из внешнего мира, прощается со своей молодой жизнью в соляно-кислотных ваннах желудка и оттуда попадает в кишечник для пищеварения. Некоторым бактериям удается живыми добраться до толстого кишечника. Часть из них, в свою очередь, является патогенными микроорганизмами. Если они попадают в кишечник в большом количестве, они нарушают баланс кишечной флоры и могут вызвать в ней переполох. Если они добрые и безопасные, они просто интегрируются в микрофлору кишечника, становятся ее законопослушными гражданами и работают на благо организма, держат под контролем патогенные микроорганизмы и помогают пищеварению. К таким переселенцам, которым всегда рады, относятся и пробиотики. В природе они содержатся в продуктах брожения, например, в квашеной капусте или йогурте. Люди познакомились с пробиотиками гораздо раньше, чем те появились в пищевой промышленности. Много веков назад наши предки уже извлекали пользу из микроскопических питомцев. Хоть они и не были знакомы с этими мельчайшими существами, они умели хорошо наблюдать. Возможно, однажды человек забыл возле камина миску с молоком. На следующий день он обнаружил, что молоко не испортилось, а превратилось во вкусный йогурт. Где-то еще, возможно, домохозяйка мелко нашинковала капусту, посолила и забыла про нее. К ее удивлению, капуста превратилась в квашеную. Если бы у наших предков были микроскопы, они увидели бы, как в молоке или в мелкопорубленной капусте распространяются микроорганизмы и превращают углеводы в молочную кислоту. PH падает, формируется кислая среда, в которой не способны жить и размножаться гнилостные бактерии. Такие продукты дольше хранятся, но приобретают другую консистенцию. У них изменяются вкус и пищевая ценность. Люди во всем мире, скорее всего, имели такой «ага» опыт, потому что почти во всех странах мира есть продукты, которые являются результатом работы дрожжей, грибков или бактерий и представляют собой классику национальной кухни. В России это маринованные огурцы и помидоры, в Корее кимчи, острая квашеная китайская капуста, японцы любят мисо-суп и маринованные сливы. Азиаты жить не могут без тофу, соевого соуса и ферментированного соевого творога. Французы производят сотни разновидностей сыров из молока, используя бактериальные и грибковые культуры. Болгары и турки, айран, греки и многие другие народы йогурты почти во всем мире пьют вино и пиво – результаты работы трудолюбивых дрожжей. Все ферментированные продукты имеют совершенно иной вкус, чем тот, которым они обладали до обработки микроорганизмами. К тому же они дольше сохраняются без искусственных консервантов. За счет того, что они уже предварительно переварены бактериями, они легко перевариваются в кишечнике человека. Вместе с ферментированными продуктами полезные микроорганизмы попадают в наш кишечник при условии, что предварительно они не были сильно нагреты. В кишечнике пробиотики не только помогают усваивать питательные вещества, но и благоприятно влияют на работу иммунной системы. Во-первых, просто своим присутствием. Они заселяют кишечник, не оставляя места вредным бактериям и частично отбирают у них еду. Некоторые из пробиотиков могут производить защитные вещества, с помощью которых выселяют злоумышленников. Вредные бактерии очень не любят кислоты, которые синтезируют пробиотики с помощью углеводов, поэтому они даже не пытаются поселиться рядом с ними. Кроме того, пробиотики становятся своего рода шпионами для иммунной системы после того, как заселяются в кишечники. Они предупреждают о попадании в кишечник вредных бактерий. В этом случае иммунная система в разы увеличивает выработку иммунных клеток и защитной слизи. Если вредным микроорганизмам все-таки удается поселиться и распространиться в кишечнике или на фоне приема медикаментов развивается диарея, пробиотики занимаются санкцией микробиома. Научные исследования доказали это. Тем не менее, пробиотики не являются панацеей. В среднем они избавляют от поноса на один день раньше, чем хорошо зарекомендовавшая себя противодиарейная терапия состоящая из сладкого чая и сухарей, то есть через 4 дня вместо 5. Пока нельзя с полной уверенностью утверждать, что пробиотики способны защитить от аллергии и атопического дерматита. Также никто не знает точно, являются ли пробиотики профилактикой аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит или диабет. Однако при язвенном колите они успешно устраняют боль и останавливают диарею. Вывод – Пробиотики действительно удивительны. Скорее всего, ученые, занимающиеся ими, еще не раз удивят нас открытиями, которые будут полезны человечеству. Многие штаммы пробиотиков, которые доказали свою эффективность, успешно пройдя эксперименты в чашках Петри, в кишечниках мышей и человека, попали на аптечные прилавки. Там их можно приобрести в форме капсул или капель. В супермаркете можно купить обогащенные пробиотиками продукты, среди которых уже неоднократно упомянуты йогурты. Как и в безрецептурных лекарствах, в обогащенных пробиотиками продуктах содержание микроорганизмов гораздо меньше, чем в пробиотических коктейлях, которые ученые дают своим подопытным животным и испытуемым людям. Чтобы получить ожидаемые изменения в огромном кишечном экотопе, необходим как минимум 1 миллиард микроорганизмов. Официально одобренные и выпущенные в продажу пробиотики не вызывают каких-либо серьезных побочных эффектов. Самолечение пробиотиками из аптеки или из обогащенных продуктов супермаркета не повредит при диарее и может стать хорошей поддержкой для иммунитета, снабдив его дополнительной дозой маленьких помощников. Но принимать пробиотики необходимо ежедневно в течение нескольких месяцев, иначе от них не будет никакого толку. Бактерии и пробиотики отличаются от обычных игроков, которые играют свою игру в кишечнике. У них нет союзников, которые помогают им при заселении. Сначала они всего лишь временные работники без постоянного места жительства среди других кишечных народов. Они работают недолго, потом пасуют перед постоянной микрофлорой и покидают кишечник через задний проход. Некоторые производители создают свои продукты с использованием нескольких штаммов пробиотиков в надежде, что друзья помогут друг другу найти место в густонаселенном кишечном экотопе. Они должны готовить пищу для товарищей и заботиться о поддержании чистоты. Но такая форма взаимосуществования не работает на практике, по крайней мере, не в пробиотиках, которые есть в свободной продаже. Ученые достигли определенных успехов при лечении тяжелых, неизлечимых заболеваний, таких как хроническая и угрожающая жизни диарея, вызванная кластридиум дефициле путем использования радикальной формы пробиотикотерапии. Они пересаживали целые бактериальные миры от здоровых людей к больным, Технически это относительно просто. Требуется кал здоровых людей, в котором живут полезные бактерии. Материал очищают и помещают в кишечник получателя. На новом месте здоровое микробное сообщество должно вытеснить болезнетворное. По данным эксперимента, проведенного Хайдельбергскими исследователями Европейской лаборатории молекулярной биологии, шанс успешного проведения процедуры и победы над микроорганизмами диареи составляет 90%. При других воспалительных заболеваниях кишечника, таких как язвенный колит, этот способ показал меньшую эффективность. В течение трех месяцев ученые наблюдали за людьми, которым был трансплантирован донорский стул. Результат – в кишечнике пациентов лучше всего приживались те штаммы микроорганизмов, которые уже жили там ранее. На основании этого исследователи пришли к выводу, что шанс на успех увеличивается, если, как в случае с трансплантацией органов донор и реципиент, несут в себе схожие признаки. Предлагаемый на сегодняшний день банком стула, да и такой нынче существует, бактериальный коктейль недостаточно индивидуален. В будущем необходимо готовить более персонализированные смеси и желательно в форме таблеток. На сегодняшний день нельзя сказать, станет ли пересадка стула терапией при хронических заболеваниях кишечника, заболеваниях обмена веществ или иммунных заболеваниях, таких как диабет. Как правило, после трансплантации кала в течение некоторого времени у пациента наблюдаются проблемы с пищеварением в виде диареи или метеоризма. А что происходит в долгосрочной перспективе? Этого еще никто не знает. Возможно, в донорском стуле содержатся потенциально опасные и доселе неизвестные микроорганизмы. Потому что при трансплантации кала пересаживаются не только миллиарды полезных бактерий, но и целая система микробиома, которая регулирует все возможные в организме процессы, вплоть до психики. Какие последствия может иметь вмешательство в систему микробиома кишечника, показал случай с одной американкой, которая после трансплантации стула набрала лишний вес. 32-летней пациентке с небольшим избыточным весом был пересажен стул ее дочери. Примерно через 16 месяцев после трансплантации, несмотря на диету и регулярные нагрузки, Пациентка набрала 17 килограммов. К тому же она страдала постоянным вздутием живота, тошнотой и запорами. Вернемся к повседневным пробиотикам, которые не способны нам навредить. Самое привычное и бюджетное решение – это обычный йогурт. При условии, что отсутствует непереносимость молочного белка и животного жира. Йогурт содержит Lactobacillus bulgaricus. Эти бактерии редко достигают кишечника живыми. Обычно они разрушаются соляной кислотой желудка. В идеале было бы хорошо, если бы пробиотики в живом состоянии поступали в толстую кишку в большом количестве, чтобы показать, на что они способны. Но иммунная система активируется и становится более внимательной даже при контакте с мертвыми бактериями. Тот, у кого есть бабушка, умеющая превращать белокочанную капусту в квашеную с помощью молочной кислоты, может считать себя счастливчиком. Между тем, ферментирование еды снова в моде как в среде хобби-кулинаров, так и профессиональных поваров. В кулинарных блогах и журналах содержится много советов, как приготовить ферментированные овощи-деликатесы, способствующие укреплению иммунной системы, поддерживающие организм при стрессе или инфекции. Витамины. Чем больше, тем бесполезнее. Витамины влияют на увеличение популяции клеток и, следовательно, на нашу иммунную систему. Некоторые из них оказывают непосредственное влияние на иммунную систему. Сколько витаминов попадает в наш организм зависит от того, что мы едим и как мы живем. Небольшое количество диетологов могут точно сказать, какие ингредиенты и в каком количестве содержатся в одном яблоке или рыбном филе на обед и сколько будет использовано организмом. Но у многих из нас постоянно присутствует ощущение, что нам чего-то не хватает. Этому чрезвычайно рады производители пищевой и фармацевтической отраслей. Нам обязательно всучат БАДы, фруктовые соки, хлопья для завтрака, молочные продукты, конфеты и многие другие продукты, обработанные промышленным способом, обогащенные витаминами, а к тому же и большим количеством вредного сахара, консервантов и улучшателей вкуса. Многие люди верят в рекламу и покупают якобы полезные витаминные бомбы. В большинстве случаев в этом нет необходимости, так как при более пристальном рассмотрении витаминов мы увидим, Какие из них непосредственно помогают работе нашей иммунной системы, а какие нет. Витамин А. Витамин А в больших количествах содержится в молоке и молочных продуктах. Его предшественник содержится в овощах, особенно в моркови. При недостатке витамина А страдает слизистый барьер нашей иммунной системы. Снижается количество и активность нейтрофильных гранулоцитов, фагоцитов, естественных киллеров и билимфоцитов. По данным ВОЗ, дефицит витамина А ежегодно уносит около миллиона жизней, преимущественно в развивающихся странах. При сбалансированном питании дефицита витамина А быть не должно. Тот, кто думает, что принимая дополнительную дозу витамина А, делает что-то хорошее для своего организма, не должен забывать, что рискует серьезно заболеть. Витамин А – жирорастворимый витамин, который может накапливаться в организме. Длительная передозировка может нанести серьезный вред, например, печени. У курильщиков накопление витамина А может увеличить риск развития рака легких. Витамин С. Витамин С содержится в апельсиновом соке на завтрак, в сладком перце, в китайской капусте, почти во всех фруктах и овощах. Витамин С также содержится во многих готовых к употреблению продуктах. Он выполняет роль антиоксиданта и гарантирует, что нарезанные фрукты и овощи при контакте с воздухом в местах среза не будут покрываться неаппетитными коричневыми пятнами. Витамин С входит в состав обезболивающих средств. Многие люди, ежедневно употребляющие в пищу фрукты и овощи, содержащие витамин С, более устойчивы к простудным заболеваниям. Фактически, витамин С помогает нашей иммунной системе. Он участвует в выработке антител, в процессе размножения макрофагов и нейтрофильных гранулоцитов, делает их более активными и мобильными. Лимфоцитом обеспечивает оптимальную продолжительность их жизненного цикла. Наша иммунная система в этом случае может оптимально защищать нас от патогенных микроорганизмов. Но сказка о том, что большое количество витамина С особенно полезно, появилась не так давно. За это мы благодарим Лайнуса Полинга, химик и активист в борьбе за мир, который был единственным исследователем, получившим две неразделенные Нобелевские премии, в 70-х годах прошлого века пропагандировал высокие дозы витамина С в качестве средства, укрепляющего иммунную систему. В течение некоторого времени он сам принимал в среднем 18 граммов витамина С, что в 300 раз больше, чем рекомендовано Министерством здравоохранения США. И поскольку он, будучи в возрасте старше 70 лет, выглядел энергичным и бодрым, люди бездумно скупали препараты витамина С. На сегодняшний день люди в промышленно развитых странах едят достаточное количество фруктов и овощей, дополнительно получают витамин С в качестве консерванта из готовых продуктов Иногда дополнительная доза поступает в организм из обезболивающих. Поэтому недостатка в данном витамине нет. По данным немецкого общества питания, стакан апельсинового сока с небольшой порцией брокколи, дополнительно яблоком или киви, содержит суммарно достаточное количество витамина С для того, чтобы покрыть суточную потребность. Витамин D. Витамин D – особый случай. Все начинается с того, что на самом деле это не витамин, а гормон. Организм может самостоятельно синтезировать его с помощью солнечного света. Витамин D играет важную роль в обмене кальция, укрепляет кости. Когда небо над Рурской областью и промышленными городами Великобритании было затянуто плотным каменно-угольным смогом, через который едва пробивались солнечные лучи, у многих детей развивалась деформация костей. Это заболевание называется рахитом. В народе оно также известно как английская болезнь. Сегодня небо над дымоходом снова голубое, и дети в первые месяцы своей жизни получают витамин D в форме таблеток. Таким образом, они хорошо защищены от английской болезни. Недавние исследования показали, что витамин D способен на большее, чем просто регулирование кальциевого обмена и укрепление костей. Это универсальное средство, которое помогает организму противостоять раку, сердечно-сосудистым заболеваниям и оказывает положительное влияние на психику. Между тем, также известно, что низкий уровень витамина D повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям и риск развития некоторых аутоиммунных заболеваний. Иммунная система нуждается в витамине D. Иммунологи из Университета Копенгагена в последние годы интенсивно занимаются витамином D. Они обнаружили, что витамин D чрезвычайно важен для правильной работы иммунной системы т необходим витамин D. Он выполняет роль катализатора в процессе превращения Т-лимфоцитов из пассивных иммунных в активные боеспособные клетки-киллеры, а также заставляет лимфоциты искать и уничтожать патогенные микроорганизмы, такие как бактерии или вирусы. К интересному выводу о взаимосвязи между активностью Т-клеток и витамином D, датские ученые пришли на основании наблюдения. Как только Т-лимфоцит обнаруживает патогенный микроорганизм, Он выпускает своего рода антенну рецептор, с помощью которого ищет витамин D. Т-лимфоциту срочно нужен витамин D для его дальнейшего преобразования. Без витаминного заряда, как выяснили исследователи, они не могут переключаться в режим воина и активно участвовать в иммунном ответе. Офисные работники весь день проводят в условиях искусственного освещения, женщины, у которых все тело покрыто тканью, и пожилые люди, которые едва видят солнце и чья кожа постепенно теряет способность вырабатывать витамин D, находятся в невыгодном положении. По оценкам на сегодняшний день, около 60% населения Германии страдает от дефицита витамина D. К счастью, скорректировать свое состояние может каждый без особых усилий. Американский эндокринолог Михаэль Холик советует регулярно обнажать от 18 до 20% поверхности тела для контакта с солнцем. С такой рекомендацией согласно большинство немецких специалистов. В Шотландии в полдень можно увидеть мужчин с голыми торсами в уличных кафе. Возможно, потому что солнце редко светит в Шотландии, люди хотят максимально запастись витамином D в течение нескольких солнечных дней. В нашей стране голый пешеход не избежит как минимум косых взглядов. В Германии достаточно открывать солнечным лучам лицо, тыльную сторону ладони и предплечья. Солнечным летним днем человеку со светлой кожей достаточно 5 минут пребывания на солнце без солнцезащитных средств смуглому до 15 минут. Холик рекомендует принимать солнечные ванны в обеденное время, когда соотношение спектров излучения УФА-УФБ самое благоприятное – много лучей УФБ и мало УФА. Таким образом, офисным сотрудникам за короткое время нужно собрать как можно больше УФ-лучей спектра б необходимых для выработки витамина D. При этом человек потребляет меньше лучей УФ-спектра А, которые играют ключевую роль в появлении морщин и развитии рака кожи. Однако на пляжном отдыхе лучше избегать полуденного солнца, потому что в это время УФ-излучение в целом слишком интенсивное, и наслаждаться солнцем у воды лучше в утренние или после обеденные часы. Зимой солнечные лучи вынуждены преодолевать большее расстояние через атмосферу Поэтому вряд ли у F-лучи спектра б достигают поверхности Земли. Это плохо для жителей наших широт с точки зрения синтеза витамина D. Исследования экипажей подводных лодок показывают, что накопленный витамин D может сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев. Однако витамин D, образовавшийся в конце лета, не сохраняется до весны. С такой проблемой столкнулись инуиты. Они помогают себе тем, что едят много жирной рыбы. Лосось, скумбрия и сель содержат витамин D в достаточно высоких концентрациях. Население Севера хорошо переносит зиму, потому что, в отличие от западноевропейцев, в их рационе в большом количестве присутствует печень рыбы. Печень рыбы, возможно, не совсем придется нам по вкусу, однако она содержит много витамина D и много других витаминов и микроэлементов. В прошлом детям в Западной Европе ежедневно давали ложку рыбьего жира, отвратительного на вкус. К счастью, эти времена в прошлом. Сейчас рыба, свежие фрукты и овощи доступны практически в любое время года, и небо над промышленными районами уже давно снова голубое. Некоторые категории людей по-прежнему нуждаются в дополнительном приеме витамина D. Например, младенцы. Поскольку грудное молоко содержит витамин D в недостаточном количестве, дети в первый год жизни должны принимать препараты витамина D. Немецкое общество питания также рекомендует препараты витамина D людям, которые не могут обеспечить его потребление из солнечного света. К ним относятся в частности пожилые люди, у которых снижена способность кожи синтезировать данный витамин. Подобная проблема более остро стоит у пожилых, прикованных к постели, и жителей домов престарелых, которые практически не выходят на улицу и не контактируют с солнечными лучами. Сегодня низкий уровень витамина D также наблюдается у многих детей и подростков. Они редко бывают на солнце. Люди с тёмной кожей в наших широтах тоже плохо снабжаются этим витамином. Дефицит витамина D может стать причиной развития заболеваний тонкого кишечника, печени и почек. Без разбора принимать витамин D всё-таки не рекомендуется. Передозировка может привести к нездоровому увеличению концентрации кальция в крови. Кроме того, окончательно ещё не доказано, действительно ли препараты витамина D могут заменить солнечный свет походы в солярий и лампы дневного света тоже не являются альтернативой. Искусственный свет преимущественно состоит из УФ-лучей спектра А, которые вызывают морщины и небольшого количества УФ-лучей спектра В. Поэтому, если есть возможность, нужно стараться выходить на улицу, чтобы заправиться бесплатным солнечным светом. В остальных случаях препараты витамина D должен индивидуально назначать врач. Микроэлементы, жиры, и растительные компоненты. Наслаждаться едой можно и нужно. Но время от времени все-таки стоит задумываться о том, что находится на вашей тарелке и уже через пару минут будет использовано в качестве строительного материала для вашего организма и особенно вашей иммунной системы. Например, микроэлементы, жиры и вторичные растительные вещества. Некоторые из них защищают нас от болезней, другие настолько важны, что прожить без них мы сможем недолго. Железо. Железо содержится в мясе и обеспечивает размножение и обновление клеток организма. Например, дефицит железа приводит к сокращению количества эритроцитов или негативно сказывается на их работе, что, в свою очередь, не может не влиять на иммунную систему. Иммунные клетки, убивающие бактерии, на фоне дефицита железа теряют аппетит, что приводит к повышенной восприимчивости к инфекциям. По данным ВОЗ, около 40% населения планеты страдает от дефицита железа, преимущественно люди в развивающихся странах употребляют слишком мало мяса и, как следствие, получают слишком мало железа. Некоторые родители на приеме сообщают, ребенок очень бледный, постоянно вялый, неэнергичный, может быть, возьмете на анализ кровь? Некоторые дети на самом деле заметно бледные и выглядят вялыми, у них я забираю кровь на анализ. К счастью, в большинстве случаев уровень железа оказывается в норме. Только у девочек в период полового созревания с началом менструации обнаруживается небольшой недостаток железа, особенно если они едят мясо в недостаточном количестве или не употребляют его совсем. В этом случае целесообразен прием железа в форме таблеток. Германия – это скорее та страна, население которой имеет повышенный уровень железа. Как правило, употребляется большое количество мяса, богатого железом, поэтому железо, содержащегося в пище, Обычно достаточно для покрытия суточной потребности в этом элементе. Дополнительный прием железа в каплях или дрожже без медицинских показаний может быть вредным. Железо, которое находится в избытке и не требуется организму, откладывается и, кроме всего прочего, может нарушать работу иммунной системы. Эксперты по питанию настаивают на сбалансированном рационе с соблюдением здорового баланса в употреблении продуктов с недостаточным и избыточным содержанием железа. На знаменитой пищевой пирамиде продукты, содержащие животные протеины, расположены на ее верхушке и должны быть представлены в рационе в небольшом количестве. Этажом ниже расположены фрукты и овощи, а в самом ее основании находятся зерновые и бобовые. Именно эти продукты должны преобладать в рационе. Вегетарианцы и веганы исключают из своего рациона верхушку пирамиды, то есть мясо. В то время как большинство людей ест сбалансированно, потребляя достаточное количество фруктов и овощей, Вегетарианцы, даже употребляющие молочные продукты и яйца, преимущественно имеют на столе зерновые и бобовые, в руке у них всегда есть горстка орехов. Но зерна, бобовые и орехи содержат в большом количестве фитиновую кислоту. С помощью этого вещества плоды борются с хищниками, которые не дают им упасть на землю и прорасти. В кишечнике человека фитиновая кислота связывает кальций, магний, железо и цинк, которые очень важны для работы иммунной системы. В результате организм не может использовать эти микроэлементы и развивается их дефицит. Так что будьте осторожны со слишком однообразным питанием. Цинк. Тот, кто любит устрицы, делает добро для своей иммунной системы. Устрицы содержат много легко усвояемого организмом цинка, а без цинка организм не может работать. Цинк является наиболее важным микроэлементом для иммунной системы. Он обеспечивает размножение клеток иммунной системы сожалению, цинк не накапливается в организме. Без цинка самая поздняя через неделю иммунная система ослабевает. Моноциты, макрофаги, гранулоциты, естественные киллеры, Ти и Би-лимфоциты, то есть почти все клетки иммунной системы теряют подвижность, становятся пассивными и преждевременно умирают. Синтез антител уменьшается, но вырабатывается больше цитокинов, которые запускают воспалительные реакции и поддерживают их. Другие клетки организма, для которых характерно быстрое деление, также страдают на фоне недостатка цинка. Сперматозоиды, клетки кожи и волос в первую очередь. Люди с дефицитом цинка могут замечать трещины на коже, появляются экземы и перхоть, ранки и другие мелкие повреждения, которые долго не заживают. Но прежде чем бежать к врачу и жаловаться на перхоть, нужно знать, что симптомы дефицита цинка не специфичны, то есть могут наблюдаться и при других заболеваниях. И врач не может просто забрать кровь и посмотреть, достаточно ли в ней цинка. В отличие от железа, для цинка не существует белка-индикатора, который позволяет определить его содержание в лабораторных условиях. Поэтому лучше всего сначала убедиться, что вы потребляете достаточно цинка. Кстати, мы остановились на устрицах. Потягивать скользких живых животных не каждому по вкусу. Кроме того, летом их сложно отыскать. Здесь нужно вспомнить о пищевой пирамиде. Говядина, морская рыба и морепродукты, яйца и молочные продукты, особенно сыр, содержат много цинка, который легко усваивается организмом. Зерновые, бобовые и овощи также содержат цинк, но в них он содержится в форме, плохо доступной для усвоения организма. Кроме того, фитиновая кислота связывает цинк в кишечнике. Исследования показывают, что население Центральной и Южной Америки страдает дефицитом цинка, поскольку национальная кухня данного региона преимущественно состоит из кукурузы и бобов. Чрезмерное их употребление затрудняет усвояемость цинка. У пожилых людей тоже часто наблюдается небольшой дефицит цинка. Возможно, их кишечник уже не столь активно усваивает микроэлементы, как в молодом возрасте. А может быть, снижение усвояемости цинка связано с изменением пищевых привычек. Ода жирам. Жир никогда не мог похвастаться хорошей репутацией. Тот, кто получал от своих гостей вопрос «хочешь убить нас?», после того, как на столе появлялись сливочный соус или жареный картофель, понимает, о чем идет речь. Вместо сливок, сливочного масла, растительных масел, ветчины, бекона, сыра и других продуктов все большее количество людей предпочитает покупать легкие продукты с пониженным содержанием жира. Помимо того, что эти готовые к употреблению пиццы, десерты и им подобные являются результатом промышленной переработки, Они дорого стоят и вместо жира содержат большое разнообразие химических добавок и ароматизаторов, которые могут раздражать слизистую оболочку кишечника. В результате бегство от жира может обернуться вредом для здоровья. Жир не только дает организму энергию и тепло, он также защищает нас от болезней. Согласно результатам последних исследований, хороших и плохих жиров не существует. Все жиры полезные, кроме промышленно полученных трансжиров, содержащихся, например, в жареных продуктах, или промышленно полученных хлебобулочных изделиях. Даже насыщенные жиры, содержащиеся в мясе или кокосовом масле, вполне полезны. Решающим является лишь соотношение ненасыщенных и насыщенных жирных кислот в рационе. Больше всего нашему организму требуются жиры, представляющие собой мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. К последним относятся жирные кислоты омега-3 и омега-6. Они чрезвычайно важны для построения клеточных мембран, особенно клеток нервной системы. Будучи компонентами клеточных мембран, они также участвуют в передаче сигналов. Например, если антиген патогенного микроорганизма закрепляется на рецепторе поверхности клеточной стенки иммунной клетки, об этом сообщается структурам ниже, расположенным внутри клетки. Тогда клетка может запустить синтез антител или цитокинов или давать команду, что бактерия или вирус должны быть съедены. Передача сигналов между нервными клетками возможна только при наличии достаточного количества жирных кислот в клеточной мембране. С другой стороны, жирные кислоты омега-3 также оказывают противовоспалительное действие, подавляя выработку цитокинов. Наш организм не может самостоятельно синтезировать омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Мы можем потреблять их только с пищей. Полиненасыщенные жирные кислоты содержатся, например, в орехах, миндале, семенах, растительных маслах, таких как льняное масло, масло зародышей пшеницы, конопляное масло и масло грецкого ореха. Важно, чтобы такие масла производились в условиях отсутствия контакта продукта со светом, теплом и кислородом. В жирной морской рыбе, например, лосось, скумбрия, сельдь и тунец. Все, в особенности дети с шестого месяца жизни и пожилые люди, должны употреблять жирную морскую рыбу по крайней мере один раз в неделю. Этим категориям следует ограничить потребление свинины, потому что в больших количествах она способствует развитию воспалительных процессов в организме. Она содержит противовоспалительный компонент – арахидоновую кислоту, жирную кислоту, которой также богат яичный желток. Этот компонент особенно опасен для людей с ревматоидным артритом. Вторичные растительные вещества. Растения синтезируют различные вещества, которые помогают им защищаться от хищников, регулируют их обменные процессы, участвуют в процессах размножения и распространения. Эти вещества называются вторичными растительными веществами. Наука на сегодняшний день знает более 100 тысяч различных вариантов, многие из них ядовиты. Как уже известно, от токсичных растений лучше держаться подальше. Однако многие вторичные растительные субстанции хорошо переносятся организмом человека. От 5 тысяч до 10 тысяч разных их вариантов человек употреблял в пищу на протяжении тысячелетий. Наши предки не были ни технологами в пищевой промышленности, ни микробиологами о вторичных растительных веществах, они ничего не знали. Они могли только замечать, что какие-то растения они не переносят, а после употребления других уменьшаются симптомы болезни или исчезают вовсе. Конечно, такие наблюдения собирались и фиксировались на протяжении длительного времени методом проб и ошибок. Объем знаний о таинственных силах растений со временем увеличивался. Повара и целители пользовались этими знаниями и передавали их из поколения в поколение. Сегодня ученые в своих лабораториях, а также в пищевой и фармацевтической промышленности целенаправленно ищут полезные вторичные растительные соединения. Они классифицируют их на группы, выделяя в каждой общие характеристики и свойства которые можно использовать ежедневно в приготовлении пищи и в медицине при производстве лекарств. Наукой уже тщательно исследована большая группа глюкозинолатов. Они встречаются в капусте и некоторых других овощах. В пробирке, в экспериментах на животных и даже на людях было показано, что эти вещества ассоциированы с профилактикой онкологических заболеваний. Большинство отдельных вторичных растительных веществ в достаточной степени еще не изучено, а имеющихся научных данных недостаточно для составления рекомендаций по количеству их суточного потребления, в отличие от витаминов и микроэлементов. Между тем, рекомендуется с радостью есть свежие фрукты и овощи, и тогда все будет хорошо. Биологически активные добавки – дорогая пустышка. Тем, кто спрашивает своего фармацевта, как он может помочь своей ослабленной иммунной системе с помощью вторичных растительных веществ – Обычно рекомендуется использовать специальные комплексные препараты, которые, кроме вторичных растительных соединений, содержат десяток витаминов и микроэлементов. Упаковки с чудодейственным средством не только украшают витрину магазина, но обычно доступные на кассе. Можно верить фармацевту или нет. Положительное влияние отдельных веществ или их комбинации на иммунную систему с целью профилактики заболеваний или ускоренного заживления повреждений клинически не изучено и какие-либо научные данные отсутствуют. Стоимость суточной дозы БАД в аптеке составляет около 2 евро. На эту сумму на рынке или в магазине здорового питания можно приобрести суточную норму витаминов, микроэлементов и вторичных растительных веществ в форме свежих продуктов. Они не только естественным образом укрепляют иммунную систему, но и на вкус лучше, чем порошки, таблетки или капли, а также дают ощущение сытости. Ягоды, Годжи и другие суперпродукты Каждые несколько лет какое-нибудь экзотическое растение переживает удивительное перевоплощение из простого растения в лекарственное, способное побороть все заболевания. В журналах появляется огромное количество статей о чудодейственном лекарстве, которое, как выясняется, уже несколько столетий используется как средство от болезней в Мексике, Тибете, Монголии или греческих горных фермах. В магазинах по продаже диетических продуктов и в супермаркетах это растение появляется во всех видах – в сыром, сушеном, замороженном или порошкообразном. Через какое-то время бум на продукт проходит, и наступает очередь следующей ягоды или травы, которую массово сметают с полок магазинов. На данный момент карьеру делает ягода Годжи. Она растет в Азии и с древних времен является неотъемлемой частью традиционной китайской медицины. Сама по себе такая легенда уже имеет аппетитный образ, и укрепляющий здоровье эффект. Теперь ягоды Годжи можно купить и у нас. Они не только эффективны от макулодистрофии, заболевания сетчатки, которая приводит к слепоте, но также укрепляют иммунную систему и способствуют тому, чтобы полезные бактерии приживались в нашем кишечнике. Также поговаривают, что они эффективны при хронических воспалениях, астме, аллергиях, болезни крона, артритах и даже раке. Просто настоящее волшебное средство, если верить рекламным объявлениям в красочных журналах и заявлениям на сайтах дилеров. Если хочется сделать что-то полезное для собственного организма, пейте смузи из ягод Годжи и осаи, ешьте булочки с семенами чья, а по утрам посыпайте мюсли семенами конопли. Все ради долгой и здоровой жизни. Ни один положительный эффект из длинного списка возможных не имеет ни одного научного доказательства и обоснования. Ценители экзотики, разумеется, могут вводить в свой рацион и ягоды Годжи, и семена Чио, и ягоды осаи и другие дорогие продукты. Лучше всего в свежем виде, а не в виде экстракта или вытяжки. В противном случае они могут содержать много антиадгизивов, наполнителей и красителей, а модную еду лишь в следовых количествах. Следует также помнить, что якобы полезные экзотические продукты обычно приходят издалека и имеют длинный логистический путь. Транспорт, которым они доставляются, загрязняет климат и окружающую среду. Журнал «Окотест» провел тщательное изучение суперпродуктов, в результате чего было установлено, что многие из них содержат не только витамины и питательные вещества, но и менее красивые ингредиенты, такие как пестициды, минеральное масло, кадмий и другие загрязнители. Из 22 исследуемых продуктов более чем 2 трети получили 2 балла из 5 Поэтому предпочтение рекомендуется отдавать местным растениям и культурам. Большинство из них содержат много витаминов и питательных веществ. Вместо семян чия мюсли можно посыпать семенами льна или крошкой грецкого ореха, который, как и семена чиа, содержит большое количество омега-3 жирных кислот. То же самое можно сказать про масло грецкого ореха, а также льняное или рапсовое масло. Ягоды асаи считаются суперпродуктами, потому что содержат много флавоноидов из группы вторичных растительных веществ. Ягоды, согласно рекламе, должны помочь против широкого спектра бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний. Однако флавоноиды встречаются повсеместно в растениях, особенно в бузине, темном винограде или красной капусте. С точки зрения полезности, эти растения могут легко конкурировать с дорогими ягодами асаи. Ягоды Годжи вместе с тем содержат огромное количество витаминов, преимущественно каротиноидов, антиоксидантов, углеводов, клетчатки, белка, моно и полисахаридов. Однако до сих пор нет никаких доказательств того, что эта ягода способна на большее, чем яблоко или помидор местного произрастания. Таким образом, вся эта экзотика не имеет ничего общего с чудодейственным препаратом. Наша иммунная система куда больше порадуется местным суперпродуктам, таким как брокколи, Капуста, шпинат или салат, зелень, грецкие орехи, черника или поздние сорта яблок. В их мякоти и кожуре в изобилии содержатся витамины и антиканцерогенные вещества и клетчатка, знакомая нашей пищеварительной системе уже несколько тысяч лет, поэтому очень легко усваиваемая. Диета для иммунной системы? Говорят, что специальные диеты могут облегчить или даже излечить болезнь поэтому полки крупных книжных магазинов просто изобилуют книгами с многообещающими названиями «Здоровое питание при ревматизме», «Противораковая кулинарная книга», «Рецепты для здорового кишечника» и так далее. Интернет тоже даст бесчисленное множество советов, как избавиться от хронических или серьезных заболеваний с помощью правильного питания. Большинство этих советов по питанию, как правило, сопровождаются захватывающими историями из жизни. Либо сами авторы этих советов ранее страдали серьезными заболеваниями, пока случайно не обнаружили, что, исключив какой-то продукт, моментально пошли на поправку. Или где-нибудь в бразильских джунглях или в еще более отдаленной точке света им встретилась группа аборигенов, которые никогда ничем не болеют только потому, что совсем не употребляют сахар, мясо или что-либо другое. У всех этих историй имеется только одно «но». Ни одна из рекомендаций никогда не проверялась в рандомизированных контролируемых испытаниях. В ходе таких испытаний пациенты делятся на две группы случайным способом – рандомизированы. При этом одна группа придерживается реальной диеты, другая – фальшивой. А тестирующие врачи не знают, кто к какой группе принадлежит. Только такого рода исследования могут дать ответ на вопрос «Действительно эффективна диета или речь идет об эффекте плацебо?». Однако, поскольку большинство людей предпочитает верить увлекательным историям, а не абстрактным научным данным, и поскольку тяжело больные люди хватаются за каждую ниточку, они часто следуют советам по диете и полностью меняют свое питание. Иногда это становится очень полезным мероприятием. Перестройка питания определенно может помочь при некоторых заболеваниях. Кроме того, такая мера дает больным ощущение, что они тоже в состоянии сделать что-то для себя с целью улучшения собственного состояния. Экстремальные же диеты опасны в любом случае. Среди диет, которые универсально полезны и просты для соблюдения, можно назвать средиземноморскую диету. Это означает много овощей, фруктов, орехов, оливкового масла, цельного зерна, рыбы, мало мяса и продуктов промышленной переработки. Средиземноморская диета защищает здоровых людей от гипертонии, диабета и атеросклероза и снижает риск развития инфаркта и инсульта у людей, уже страдающих этими заболеваниями. Страдающим диабетом второго типа или диабетом пожилого возраста на фоне диеты и как следствие снижения веса, иногда удается полностью или хотя бы частично отказаться от ежедневной дозы инсулина. Кроме того, средиземноморская диета может облегчить состояние при ревматоидном артрите. Иммунная система, очевидно, ее тоже любит. Однако средиземноморская диета – это не чудодейственное лекарство от всех болезней, а просто путь к здоровому сбалансированному питанию без плана питания и электронных весов. О рисках и побочных эффектах такой диеты не нужно спрашивать у врача или фармацевта, потому что они отсутствуют. Такая диета, прежде всего, – это рецепт удовольствия и благополучия. Боязнь глютена, лактозы. Эндко. Всякий раз, прохаживаясь вечером с корзиной по своему любимому супермаркету, я часто встречаю своих пациентов. Например, госпожа Би. Уже несколько лет она готовит для своей семьи исключительно вегетарианское меню, где нет мяса, нет рыбы, нет и белой муки, нет сахара, нет пищи, содержащей глютен. Дети регулярно получают сыр, йогурт, молоко и яйца. Мы договорились на такое послабление, потому что питательные вещества необходимы для здорового роста и развития детей. «Я встречаю госпожу Би у полки с едой, не содержащей лактозы и глютена». Госпожа Би внимательно изучает этикетку на коробке с печеньем. «Я должна посмотреть, что ем, у меня столько пищевых непереносимостей, глютен, молоко, гистамин, не так легко избежать их все». Госпожа Би не единственный покупатель у полки с продуктами, не содержит. Поэтому эта полка в последние годы стремительно расширяется, ассортимент продуктов на ней увеличивается». Безглютеновый хлеб, печенье, спагетти и основа для пиццы, энергетические батончики, безлактозное молоко, безлактозный сыр, моцарелла и йогурты, веганские колбаски и шоколад, сладости без сахара и огромное количество продуктов с волшебной надписью «Детокс». Почти во всех продуктовых магазинах сейчас есть такая полка. Даже на упаковках с обычной едой в дополнение к списку ингредиентов часто можно увидеть перечень тех, что не входит в состав продукта. Продажи специализированных продуктов растут с каждым годом, так как все больше и больше людей в Германии страдает от аллергии, атопического дерматита или пищевой непереносимости, как госпожа Би. Все больше родителей приходят в мою практику с намерением вдоль и поперек проверить своих детей, здоровы ли они абсолютно. «Никогда не знаешь откуда», — говорят родители, сообщая о внезапной диарее или необъяснимом высыпании на лице. Некоторые также обеспокоены, что у их детей может быть иммунодефицит, потому что они постоянно слишком вялые. Причем, когда расспрашиваешь подробнее, выясняется, что постоянно – это пару дней в месяц. Трудно убедить родителей, что комплексное обследование здорового человека – излишняя мера. Родители не успокаиваются. В целях профилактики, может быть, нам все-таки стоит остерегаться глютена. А как насчет лактозы? Мы определенно хотим быть здоровыми и не совершать ошибок. Большинство пациентов, с которыми в повседневности сталкиваются медики, по-прежнему едят и пьют много сладкого, на обед предпочитают кебаб или пиццу, овощи в их рационе представлены исключительно картофелем фри, а на десерт они любят насладиться пудингом. Избыточный вес сопровождает их почти всю жизнь. Как правило, они страдают болями в спине, в перспективе их ожидают гипертония, диабет и серьезное ожирение. Поэтому я всегда радуюсь, когда пациенты говорят мне, что хотят вести здоровый образ жизни, чтобы никогда не болеть. Но воздерживаться от лактозы и глютена из уважения к иммунной системе излишне. Конечно, я не хочу запрещать кому-либо покупать мюсли или кукурузные хлопья без глютена, или шоколады-сыры, и и не содержащие лактозы, или коктейли с наклейкой «Детокс». Но я отговариваю здоровых людей от этих ненужных мер, поскольку безглютеновые продукты для людей, не страдающих непереносимостью глютена или даже целиакией, могут быть даже вредными. Это обнаружили американские ученые. Люди, которые отказываются от глютена, потребляют недостаточное количество клетчатки и, следовательно, у таких людей повышается риск развития рака. Точно так же отказ от лактозы – абсолютно неоправданная мера для людей, у которых нет проблем с перевариванием лактозы. А детокс-продукты, которые якобы очищают кишечник, в действительности только опустошают кошелек покупателя. Мне кажется странным, что люди готовы платить вдвое и втрое больше за еду, в которой что-то не содержится. Удивительно, что все больше людей делают это. Продовольственные концерны вместе с рекламными агентствами в течение нескольких лет сумели убедить здоровых людей в том, что им нужна более щадящая и правильная еда, чтобы чувствовать себя лучше, не болеть и никогда не сталкиваться с пищевой непереносимостью или аллергией. Хотя оба термина обычно встречаются вместе, На деле пищевая непереносимость и аллергия – это далеко не одно и то же. Грубо говоря, пищевая аллергия – это форма пищевой непереносимости, при которой иммунная система на определенные продукты реагирует синтезом антител. Если посмотреть рекламу и почитать тексты на упаковках, то сложится впечатление, что пищевая аллергия и непереносимость являются разновидностью современной эпидемии, избежать которой можно, если отказаться от опасных продуктов. Лишь около 0,5% населения страдает от целиокии и должны избегать приема в пищу так называемой клейковины. Лишь немногие люди страдают непереносимостью лактозы и вынуждены обходить стороной молочные продукты и выпечку. По оценкам экспертов, различными формами пищевой непереносимости страдает не более 4% населения. Из этих 4% одной трети поставлен диагноз аллергия. У оставшихся имеется только пищевая непереносимость. Дети чаще страдают от пищевой аллергии, чем взрослые, особенно в возрасте от года до шести лет. Позднее такая аллергия, например, на куриный или молочный белок, может пройти самостоятельно. Почти в двух третьих случаев аллергии детского возраста проходят самостоятельно до наступления школьного возраста. И тогда родителям уже не приходится волноваться, какие сладости подарили ребенку на выпускном в детском саду. Почему аллергии проходят самостоятельно, так до сих пор до конца не ясно. Часто симптомы после употребления определенных продуктов питания не имеют ничего общего с чрезмерной реакцией иммунной системы. Например, у некоторых людей открывается рвота уже только на запах кровяной колбасы. При этом сама колбаса с ее пряностями, жиром и белком ни в чем не виновата. Возможно, вина лежит на бабушке, которая много лет назад заставила ребенка против его воли съесть кусок жирной черной кровяной колбасы, приговаривая «это вкусно, смотри, бабушке же нравится». С тех пор внука мутит уже только от запаха кровяной колбасы. Непереносимость лактозы также не является аллергией. Организм просто не вырабатывает достаточное количество фермента, способного расщеплять молочный сахар. Обычно причина такого состояния связана с тем, что соответствующий ген постепенно выключается после младенчества, что передается по наследству. В Южном Средиземноморье, где недостаточно молока, многие люди из-за нехватки фермента после периода младенчества не переносят свежее молоко. Иногда после перенесенной тяжелой инфекции кишечник перестает синтезировать данный фермент. Непереносимость фруктозы также не имеет ничего общего с иммунным дефектом. Это не аллергия. Пищеварительная система просто не умеет справляться с фруктозой, которая сегодня содержится во многих продуктах. Исходя из вышесказанного, настоящая аллергия встречается относительно редко, и даже пищевые непереносимости не настолько распространены, как может казаться. При таком раскладе бизнес вряд ли получится. Поэтому путь только один – убедить здоровых потребителей в том, что глютен и лактоза вредны для них, что без них они будут чувствовать себя лучше, что в идеале им нужно есть только те продукты, которые не содержат всех подозрительных ингредиентов и на которых есть волшебная пометка «Детакс». Только так можно обеспечить хорошие продажи. Это бизнес с помощью внушения страха. Ведь продукты не содержат, не прибавляют ни капли здоровья. Но представители пищевой промышленности, конечно же, об этом никогда не расскажут. Они рекламируют, что даже здоровые люди будут чувствовать себя еще здоровее, если начнут покупать определенные продукты. И реклама работает. «Я чувствую себя лучше», — отвечают пациенты, когда я их спрашиваю, почему они покупают, например, безглютеновый хлеб, хотя у них все в норме. Своих детей они кормят безглютеновым хлебом, чтобы у них не развилась аллергия в будущем. В вопросах почти четверть взрослых в настоящее время сообщает, что имеет аллергию на определенные продукты. С проверенными медицинскими данными эта цифра никак не связана, но почему-то же люди считают, что их иммунная система не совсем правильно работает. Врачи объясняют такие цифры болезнью Google, патологическим поиском диагноза по симптомам в интернете. Красные пятна на коже, зуд в глазах, общая усталость, а иногда понос – все эти симптомы могут быть совершенно безвредными а могут указывать на кризис иммунной системы и быть предвестниками или симптомами плохой аллергии. Тот, кто хочет узнать точнее, может пройти онлайн-тест в интернете. Нужно просто отвечать на вопросы и в конце нажать на результат теста и по итогам определить, на какие вещества у него аллергии. А можно еще точнее. Узнайте, какие продукты вы плохо переносите и улучшите свое самочувствие с помощью простого теста. Так компании рекламируют наборы для тестирования, которые можно использовать, для самостоятельного анализа крови на аллергены в домашних условиях. Некоторые производители обещают протестировать на 270 аллергенов за один раз. Возьмите каплю крови, и через несколько дней прибор выдаст вам список продуктов, на которые у вас непереносимость. Иногда люди в моей практике отчаянно сообщают, так много продуктов и их компонентов, которые мне нельзя есть, а если мои дети унаследовали все эти аллергии? Часто такие пациенты уже обошли почти всех терапевтов общей практики. Они сдали бесчисленное количество анализов на аллергию, но врач ничего не обнаружил. Никаких антител, ничего, что указывало бы на аллергии. Но эти боли в животе, этот метеоризм, сразу как только я съедаю тарелку макарон, у меня точно что-то есть. С помощью наборов для домашнего выявления аллергии часто обнаруживаются антитела, которые семейный врач не принимает во внимание. Например, антитела типа IGG-4. Они вырабатываются нашей иммунной системой, когда люди поглощают чужеродный белок, демонстрируя не аллергию, а наоборот, толерантность к продукту. Они не несут ответственности за любые симптомы, такие как усталость или проблемы с пищеварением. У пациентов же своя логика. Если антитела у меня есть, а у меня дискомфорт, значит, между этими явлениями должна быть связь. И тогда страдающие ищут в супермаркетах продукты, которые они могли бы переносить, и индустрия счастлива. Потому что теперь люди покупают твёрдый сыр не потому, что он им нравится на вкус, а потому, что на упаковке написано «без лактозы». Но сыр в любом случае не содержит лактозы, потому что голодные молочнокислые бактерии питаются лактозой во время вызревания сыра. Конечно, производители довольны аппетитом микроорганизмов, потому что надпись «без лактозы» они наносят без всякого обмана. Он же действительно без лактозы. Только сам факт присутствия такой надписи уже позволяет продать его по более высокой цене. Чудеса маркетинга. А поскольку этикетка стимулирует продажи, производители и розничные торговцы накладывают такой ярлык даже на продукты, которые в принципе не содержат молока. То же самое они делают с продуктами, которые не содержат ни одного зернышка злаков. На ветчину наносят маркировку без глютена и надеются, что такая маркировка облагораживает их продукт. Госпожа Би указывает на сыр без лактозы в своей корзине, обычную гауду и комментирует. Для детей, чтобы у них не было аллергии. Я дружелюбно киваю. Супермаркет – плохое место для дискуссий по вопросам медицины, правильного питания и аллергии. Я также знаю, что дети госпожи Би три раза в неделю обедают у бабушки с дедушкой, где тренируют свою иммунную систему пищей, в которой есть все хорошее, что ей полагается, в том числе глютен и лактоза. Если однажды у вас после еды распухнут губы или появятся покраснения на лице, нужно разобраться, что стоит за этими симптомами. Пока причины не выяснены, можно успокоиться и не задумываться о бессмысленных и строгих диетах.